Двести восемьдесят третье. Матерь Агни-йоги. «Пиши, ведь сам посылает тебе идущие мысли. Познай их беспредельность и то, что не источник. Приемником быть мысли владыки твой ярый удел, его расширяя, страстно желая и стремись уподобиться мне в остроте восприятий».